ясно прославить за племянницу достойного Итальго. Синьор Чинчилиа поморщился от такого предложения. Он с отвращением отказался стать соучастником этого плутовства, а тем более допустить, чтоб какая-нибудь авантюристка опозорила его, сказавшись его родственницей. Он не только обижался за самого себя, но усматривал в этом задним числом Какой бесчестие для своих предков! Такая щепетильность показалась предрилью неуместной, и он возмутившись воскликнул: Смеётесь вы, что ли? Что это за рассуждения? Все вы таковы захудалые дворянчики, у вас смехотворная спесь. Синьор Колььеро продолжал он, обращаясь ко мне: Вас не поражает такая совестливость? Клянусь Богом, при дворе люди не столь разборчивы, Они не упустят счастья, под какой бы гнусной оболочкой оно им ни подвернулось. Я одобрил доводы Петрильо, и мы вдвоём так напустились на капитана, что заставили против воли превратиться в дядежку Сирены. Одержав эту победу над его гордостью, что далось нам отнюдь не легко, мы принялись втроём составлять для министра новую чалабитную Каковая подверглось просмотру дополнениям и исправлениям. Затем я переписал её на чисто. А Педрильо отправился с ней к Арагонке, которая в тот же вечер вручила её сеньору дону Родриго и так настоятельно просила за дона Анибала, что секретарь, поверивший в её родство с капитаном, обещал оказать своё содействие. Спустя несколько дней Мы видали результат этой военной хитрости. Петрилье снова пожаловал в нашу гостиницу, и на этот раз с торжествующим видом. "Добрые вести", капитан сказал он Чинчили. "Король собирается раздавать командорства, бенефиции и пенсии. Вы также не будете забыты. О чём мне велено вам передать?" Одновременно я получил распоряжение узнать, какой подарок вы собираетесь сделать Сирени.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 посчастливится не быть обойденным при раздаче милостей, назначенных на послезавтра. Всё сошло благополучно.